Прежде чем перейти к рассказу о кульминации чумы, когда бедствие, собрав кулак, все свои силы бросила их на город и окончательно им завладела, нам осталось еще рассказать о тех отчаянных, бесконечных, однообразных попытках, которые предпринимали отдельные люди, такие как Рамбер, лишь бы вновь обрести свое счастье и отстоять от чумы ту часть самих себя, какую они упрямо защищали против всех посягательств. Таков был их метод отвергать грозившее им порабощение, и хотя это неприятие внешне было не столь действенное, как иное, рассказчик убежден, что в нем имелся свой смысл, и оно свидетельствовало также при всей своей бесплодности и противоречиях о том, что в каждом из нас живет еще гордость. Рамбер бился, не желая, чтобы чума захлестнула его с головой. Убедившись, что легальным путем покинуть город ему не удастся, он намеревался, о чем и сообщил Ре, использовать иные каналы. Журналист начал с официантов из кафе. Официант кафе всегда в курсе всех дел. Но первый же, к кому он обратился, оказался как раз в курсе того, какая суровая кара полагается за подобные авантюры. А в одном кафе его приняли без дальних слов за провокатором. Только после случайной встречи с катаром у доктора Рия дело сдвинулось с мертвой точки. В тот день Рио с Ромбером говорили о бесплодных хлопотах, предпринятых журналистом в административных учреждениях. Через несколько дней Катар столкнулся с Ромбером на улице и любезно поздоровался с ним. С недавних пор при общении со знакомыми он был особенно обходителен. Но «Ну как, по-прежнему ничего?» — осведомился Катар. «Ничего. Да разве можно рассчитывать на чиновников? Не затем они сидят в канцеляриях, чтобы понимать людей». «Совершенно верно». «Но я пытаюсь найти какой-нибудь другой ход, а это трудно. Еще бы», — подтвердил Катар. Но казалось ему известны кое-какие обходные пути, и на недоуменный вопрос Ромбера он объяснил, что уже давным-давно считается своим в большинстве аранских кафе, что там у него повсюду друзья и что ему известно о существовании организации, занимающейся делами такого рода. Истина же заключалась в том, что Катар, тративший больше, чем зарабатывал, был причастен к контрабанде нормированных товаров. Он перепродавал сигареты и плохенькие алкогольные напитки, цены на которые росли с каждым днём, и уже сколотил себе таким образом небольшое состояние. «А вы в этом уверены?» — спросил Рамбер. «Да мне самому предлагали. И вы не воспользовались?» «Грешно не доверять ближнему». — благодушно произнес Катар. — Я не воспользовался потому, что я лично не хочу отсюда уезжать. У меня на то свои причины. И после короткого умолчания добавил. — А вас не интересуют, какие именно причины? — По-моему, это меня не касается, — ответил рамбар В каком-то смысле правильно, не касается. А с другой стороны... — но словом, для меня одно ясно. С тех пор, как у нас чума, мне как-то вольготнее стало. Выслушав слова Катара, Ромбер спросил. — А Катар? «Как связаться с этой организацией?» «Дело трудное», — вздохнул Катар. «Идите со мной». Было уже четыре часа. Под тяжело нависшим, раскаленным небом город пекся, как на медленном огне. Витрины магазинов были прикрыты шторами. На улицах ни души. Катар с Рамбером свернули под аркады и долго шагали молча. Был тот час, когда чума превращалась в невидимку. Эта тишина, эта мертвенность красок и движений в равной мере могли быть приметы и аранского лета, и чумы. Попробуй угадай, чем насыщен неподвижный воздух — угрозами или пылью и зноем. Чтобы постичь чуму, надо было наблюдать, раздумывать, ведь она проявляла себя лишь, так сказать, негативными признаками. Так Катар, у которого были с ней особые контакты, обратил внимание Рамбера на отсутствие собак. В обычное время они валялись бы у порога, судорожно ловя раскрытой пастью горячий воздух в поисках несуществующей прохлады. Они прошли Пальмовым бульваром, пересекли оружейную площадь и очутились во флотском квартале. Налево кафе, выкрашенное в зеленую краску, пыталось укрыться под косыми шторами из плотной желтой ткани. Очутившись в помещении, оба одинаковым жестом утерли взмокшие лбы. Потом уселись на складных садовых стульчиках перед столиком, крытым железным листом, тоже выкрашенным зеленой краской. В зале не было ни души. Под потолком гудели мухи. Облизлый попугай, сидевший в желтой клетке, вдруженный на колченоге прилавок, уныло цеплялся за жердочку. По стенам висели старые картины на батальные сюжеты, и все вокруг было покрыто налетом грязи и густо оплетено паутиной. На всех столиках и даже под самым носом рамбера лежали кучки куриного помета. И журналист никак не мог понять, откуда бы взяться тут помету, но вдруг в темном углу что-то зашевелилось, завозилось, и, подрагивая на голенастых лапах, в середину зала вышел роскошный петух. С его появлением зной, казалось, еще усилился. Катар снял пиджак и постучал по столику. Какой-то коротышка, путаясь в длинном, не по росту, синим переднике, вышел из заднего помещения, заметив катара, поклонился еще и издали и направился к их столику, по пути отшвырнув петуха свирепым пинком ноги и под негодующий клёк от кочета спросил у господ, чем может им служить. Катар заказал себе стакан белого и осведомился о каком-то Гарсии. По словам официанта Карлика, Гарсий уже несколько дней в их кафе не появлялся. — А вечером он, по-вашему, придет? — Подизная, — ответил официант. «Вам же известно, в какие часы он бывает?» «Да, но в сущности дело терпит. Я только хотел познакомить его с моим приятелем». Официант вытер взмокшей ладони о передник. «Месье тоже делами занимается?» «Ясно», — ответил Катар. Карлик шумно втянул воздух. «Тогда приходите вечером. Я мальчика за ним пошлю». На улице Рамбер спросил, о каких делах шла речь. «Понятно о контрабанде. Они провозят товары через городские ворота и продают их по высоким ценам». — Чудесно, — сказал Рамбер. — Значит, у них есть сообщники? А как же? Вечером шторо кафе оказалась поднятой. Попугай без умолку трещал что-то в своей клетке, а вокруг железных столиков, сняв пиджаки, сидели посетители. Один из них, лет 30 взбитым на затылок соломеном канатье в белой рубашке, распахнутой на бурой груди, поднялся с места при появлении катара. Лицо у него было с правильными чертами, сильно загорелые глаза черные, маленькие, на пальцах сидела несколько перстней, белые зубы поблескивали. «Привет», — сказал он, — «пойдем к стойке, выпьем». Они молча выпили, угощали по очереди все трое. «А что, если выйдем?» — предложил Гарсия. Они направились к порту, и Гарсия спросил, что от него требуется. Катер сказал, что он хотел познакомить с ним Ромбера не совсем по их делу, а по поводу того, что он деликатно назвал «вылазкой». Зажав сигарету в зубах, Гарси шагал, не глядя на своих спутников. Задавал вопросы, говорил о Ромбере он, и, казалось, вообще не замечал его присутствия. «А зачем?» — спросил он. «У него жена во франции — и после паузы. «Чем он занимается?» «Журналист». «При ихнем ремесле язык за зубами держать не умеют» рамбер промолчал. «Он друг», — сказал Катар. Снова они зашагали в молчании. Наконец добрались до набережной, вход туда был перекрыт высокими воротами. Но они направились прямо к ларьку, где торговали жареными сардинками, далеко распространявшим аппетитный аромат. «Вообще-то», — заключил Гарси, — «это не по моей части. Этим Рауль занимается». «А его еще найти надо. Дело сложное». «Значит, он скрывается взволнованно», — осведомился Катар. Гарсио не ответил. У ларька он остановился и впервые поглядел в лицо Ромберу. «Послезавтра в 11 часов на углу у таможенной казармы в верхней части города». Он сделал вид, что уходит, но вдруг повернулся к своим собеседникам. «Расходы будут», — сказал он. Прозвучало это как нечто само собой разумеющееся. «Ясно», — поспешил согласиться Ромбер. Когда несколько минут спустя журналист поблагодарил Катара, тот весело ответил «Да не за что». «Мне просто приятно оказать вам услугу, и к тому же вы журналист. При случае сквитаемся». А еще через день Рамбер с Катаром шли по широким улицам, не знавшим зелени и тени, к верхней части города. Одно крыло казармы превратили в лазарет, и перед воротами стояла толпа. Кто надеялся, что его пропустят внутрь, хотя посещения были строжайше запрещены, кто хотел навести справку о состоянии больного, забывая, что сведения почти всегда запаздывают. Так или иначе, увидев эту толпу и бесперерывное хождение взад и вперед, Рамбер понял, что, назначая свидание, Гарсио учел эту толчию. «Странно все-таки», — начал Катар, — «почему вам так приспичило уехать? Ведь сейчас в городе творятся интересные вещи». «Только не для меня», — ответил Рамбер. «Ну ясно, все-таки известный риск есть. Но, в конце концов, и до чумы риск был. Попробуйте-ка перейти, бойкий перекресток». В эту минуту рядом с ними остановился автомобиль Реа. За рулем сидел Тару, а доктор, казалось, дремлет. Однако он проснулся и представил журналиста Тару. «Мы уже знакомы», — сказал Тару. «В одном отеле живем». Он предложил рамберу довести его до центра. «Нет, спасибо, у нас здесь назначено свидание». Ре взглянул на Ромбера. «Да», — подтвердил тот. «Ого», — удивился Катар. «Значит, доктор тоже в курсе дела?» «А вот исследователь следователь идет», — заметил Тару и посмотрел на Катара. Катар даже побленел. И верно, по улице шаствовал господин Атон. Шагал он энергично, но размеренно. Поравнявшись с машиной, он приподнял шляпу. «Добрый день, господин следователь», — сказал Тару. Следователь, в свою очередь, пожелал доброго дня сидящим в машине и, оглядев стоявших подаль катарой Ромбера, важно наклонил голову. Тару представил ему рантье и журналиста. Следователь скинул на миг глаза к небу и, вздохнув, заявил, что настали печальные времена. «Мне сообщили, господин Тару, что вы взялись за внедрение профилактических мер. Не могу не выразить своего восхищения». «Как, по-вашему, доктор, эпидемия еще распространится?» Рио выразил надежду, что нет, исследователь повторил, что никогда не нужно терять надежды, ибо пути Господни неисповедимы. Тару осведомился, не повлияли ли последние события на объем работы. Напротив, дел, которые мы называем уголовными, стало меньше. В основном приходится рассматривать дела о серьезном нарушении последних распоряжений. Никогда еще так не чтили старых законов. «А это значит, — улыбнулся Тару, — что по сравнению с новыми они оказались хороши». Со следователем мигом слетел подчеркнутый мечтательный вид, даже отрешенный взор оторвался от созерцания небес, и он холодно посмотрел на Тару. «Ну и что же из этого?» — сказал он. «Важен не закон, а наказание. Следствие здесь ни при чем». «Вот вам враг номер один», — проговорил Катар, когда следователь скрылся в толпе. Машина отъехала от тротуара. Через несколько минут Ромбера Катар увидели направляющегося к ним Гарсия. Он подошел вплотную и вместо приветствия бросил. «Придется подождать». Вокруг них толпа, состоявшая главным образом из женщин, ждала в полном молчании. Почти все принесли с собой корзиночки, питая несбыточную надежду как-нибудь передать их своим больным и еще более безумную мысль, что тому нужна эта передача. Вход охранили часовые приоружии. Время от времени со двора, отделявшего здание казармы от улицы, долетал странный крик, и сразу же вся толпа поворачивала к лазарету встревоженные лица. Трое мужчин молча глядели на это зрелище, когда за их спиной вдруг раздалось отрывистое важное «Здрасте!», и они как по команде обернулись. Несмотря на жару, Рауль был одет, как будто собрался на прием. Двубордный темный костюм ладно облегал его высокую и сильную фигуру, а на голове красовалась фетровая шляпа с загнутыми кверху полями. «Лицо у него было бледное, глаза темные, губы плотно сжаты», — говорил он быстро и четко. «Идите по направлению к центру», — приказал он. «А ты, гарси можешь уйти». Гарси закурил сигарету и остался стоять на месте. Все трое шли быстро, и Рамбер с Катаром старались приноровиться к шагу Рауля, который шествовал в середине. «Гарсия мне сказал», — проговорил Рауль, — «сделать можно. Во всяком случае, потянет десять тысяч франков». Рамбер сказал, что согласен. «Позавтракаем завтра в испанском ресторане на Флотской». Рамбер снова сказал, что согласен, и Рауль, пожав ему руку, впервые улыбнулся. После его ухода Катар извинился. Завтра он занят, впрочем, Рамбер обойдется и без его содействия. Когда на следующий день журналист вошел в испанский ресторан, все головы повернулись в его сторону. Этот тенистый погребок, куда приходилось спускаться по нескольким ступеням, был расположен на желтой, иссушенной зноем улочке, и посещали его только мужчины в основном испанского типа. Но когда Рауль, сидевший за дальним столиком, махнул журналисту, приглашая его подойти, и Рамбер направился к нему, все присутствующие сразу утратили к нему интерес и уткнулись в тарелки. За столиком рядом с Раулем восседал какой-то длинный небритый субъект с неестественно широкими при такой худобе плечами, с лошадиной физиономией и сильно поредевшей шевелюрой. Рукава рубашки были засучены открывали длинные тонкие руки, густо обросшие черной шерстью. Рауль представил ему журналиста, и незнакомец трижды мотнул головой. Имя его Ромберо не назвали, и Рауль, говоря с ним, называл его просто «Наш друг». «Наш друг надеется, что сможет вам помочь». «Он вас...» Рауль замолчал, потому что к Рамберу подошла официантка принять заказ. «Он вас сейчас сведет с двумя нашими друзьями, а те, в свою очередь, познакомят со стражниками, с которыми мы связаны. Но это еще не все. Стражники сами должны выбрать наиболее удобное время. Самое, по-моему, простое — это переночевать 2-3 ночи у кого-нибудь из стражников, живущих поблизости от пород. Но предварительно наш друг обеспечит вам несколько необходимых контактов. Когда все будет улажено, деньги передадите ему». Наш друг снова качнул своей лошадиной головой, не переставая жевать салат из помидоров и сладкого перца, на который он особенно налегал. Потом он заговорил с легким испанским акцентом. Он предложил рамберу встретиться послезавтра в восемь утра на паперти собора. «Еще два дня», — протянул рамбер «Дело нелегкое», — сказал Рауль. «Надо ведь людей найти». Наш друг, конь, энергично подтвердил эти слова кивком головы, и Ромбер вяло согласился. Завтрак проходил в непрерывных поисках темы для разговора, но когда Ромберу удалось обнаружить, что конь еще и футболист, все чрезвычайно упростилось. В свое время и он сам усердно занимался футболом. Разговор естественно перешел на чемпионат Франции, на достоинство английских профессиональных команд и тактику w В. К концу завтрака конь совсем разошелся, обращался к Ромберу уже на ты, старался убедить его, что в любой команде выгоднее всего играть в полузащите. «Пойми ты», — твердил он, «ведь как раз полузащита определяют игру. А это в футболе главное». Рамбер соглашался, хотя сам всегда играл в нападении. Но тут их спору положил конец радио, несколько раз подряд повторившие под сурдинку позывные, какую-то сентиментальную мелодию, вслед за чем было сообщено, что вчера чума унесла 137 жертв. Никто из присутствующих даже не оглянулся. Конь пожал плечами и встал. Рауль с Рамбером последовали его примеру. На прощание полузащитник энергично потряс руку Рамберу и заявил. «Меня зовут Гонсалес». Два последующих дня показались Ромберу нескончаемо долгими. Он отправился к Рио и во всех подробностях рассказал ему о предпринятых шагах. Потом увязался за доктором и распрощался с ним у дверей дома, где лежал больной с подозрением на чуму. В коридоре слышался топот ног и голоса. Это соседи пришли предупредить семью больного о прибытии врача. «Только бы Тару не запоздал», — пробормотал Рио. Бит у него был усталый. «Эпидемия, видно, набирает темпы», — сказал Ромбер. Рио ответил, что не в этом главное, что кривая заболеваний даже медленнее, чем раньше, ползет вверх. Просто нет еще достаточно эффективных средств борьбы с чумой. «Нам не хватает материалов», — пояснил он. «В любой армии мира недостаток материальной части обычно восполним людьми, а у нас и людей тоже не хватает». «Но ведь город прибыли врачи и санитары». «Верно, прибыли», — согласился Рио. Десять врачей и примерно сотня санитаров. На первый взгляд, вроде, как бы и много, но этого едва хватает на данной стадии эпидемии. А если эпидемия усилится, тогда совсем уж не хватит». Рия прислушался к суматохе в доме и затем улыбнулся Ромберу. «Да», — проговорил он, — «советую вам не мешкать на пути к удаче». По лицу Ромбера прошла тень. но «Ну, вы же знаете», — глухо произнес он, — «я вовсе не потому стремлюсь отсюда вырваться». Лея подтвердил, что знает, но Рамбер не дал ему договорить. «Полагаю, что я не трус, во всяком случае, трушу редко. У меня было достаточно случаев проверить это. Но есть мысли для меня непереносимые». Доктор взглянул ему прямо в лицо. «Вы с ней встретитесь», — сказал он. «Возможно. Но я физически не могу переносить мысль, что все это затянется и что она тем временем будет стариться. В 30 лет человек уже начинает стариться, поэтому надо пользоваться каждой минутой. Не знаю, поймете ли вы меня». Рия пробормотал, что поймёт, но тут появился весьма оживлённый Тару. «Только что говорил с отцом Панлю, предложил ему вступить в дружину». «Ну и что же?» — он спросил доктор. «Сначала подумал, потом согласился». «Очень рад», — сказал доктор. «Рад, что он лучше, чем его проповеди». «Все люди таковы», — заявил Тару. «Надо только дать им подходящий случай». Он улыбнулся и подмигнул Рия. «Видно, у меня такая специальность — давать людям подходящие случаи». — Простите меня, — сказал Ромбер, — но мне пора. В назначенный четверг Ромбер явился на паперть собора без пяти восемь. Было еще довольно свежо. По небу расплывались белые круглые облачка, но скоро нарождающийся зной поглотит их без остатка. Волна влажных запахов еще долетала с лужаек, уже порядком выжженных зноем. Солнце, скрывавшееся за домами восточной части города, успело коснуться только каски Жанны Д'Арк. Ее позолоченная с головы до да ног статуя была главным украшением площади. Часы пробили 8 Рамбер прошелся взад и вперед под сводами пустынной паперти. Из собора долетали обрывки песнопения вместе с застарелым запахом ладана и подвальной сырости. Вдруг песнопения прекратились. Дюжина маленьких человечков в черном высыпала из храма и затопала по улицам. Ромбера взяло нетерпение. Тут новые черные фигурки поднялись по высоким ступеням и направились к паперте. Он зажег было сигарету, но тут же спохватился. Место для курения выбрано не совсем удачно. 8.15 потихоньку по сурдинку заиграл соборный орган. рамбер вошел под темные своды. Сначала он различил только маленькие черные фигурки, которые прошли мимо него к нефу. Они сгрудились в углу перед импровизированным алтарем, где недавно водрузили статую святого Роха, выполненную по срочному заказу в одной из скульптурных мастерских нашего города. Теперь колено преклоненной фигурки, казалось, совсем сжались, и здесь, среди этой извечной серости, были словно комочки сгустившейся тени, разве что чуть-чуть плотнее и подвижнее, чем поглощавшая их дымка. А над их головами орган без передышки играл все одну и ту же тему с вариациями. Когда Рэмбер вышел, Гонсалес уже спускался с лестницы, очевидно, направляясь к центру. «А я думал, ты уже ушел», — сказал он журналисту. «И правильно бы сделал». В пояснении своих слов он сообщил, что ждал друзей, с которыми у него было назначено свидание неподалеку отсюда в 7.55, но только зря прождал целых 20 минут. Что-то им помешало, это ясно. В нашем деле не все идет гладко. Он предложил встретиться завтра, в то же время — у памятника павшим. Ромбер со вздохом сдвинул фетровую шляпу на затылок. «Ничего, ничего», — смеясь, проговорил Гонсалес. «Сам знаешь, сколько приходится делать пасов, комбинаций, финтов, прежде чем забьешь гол». «Разумеется», — согласился рамбер «Но ведь матч длится всего полтора часа». «Памятник павшим» стоит как раз на том единственном варане месте, откуда видно море, на коротком променаде, идущем вдоль отрогов гор над портом. На следующий день Ромбер...» На свидание он опять явился первым, внимательно прочитал список погибших на поле брани. Через несколько минут появились еще какие-то двое, равнодушно взглянули на Рамбера, отошли, оперлись об Олюстраду, огораживающую променад, и, казалось, погрузились в созерцание пустых и безлюдных набережных. Оба были одинакового роста, оба одеты в одинаковые синие брюки и морские тельняшки с короткими рукавами. Журналист отошел от памятника, присел на скамью и от нечего делать стал разглядывать незнакомцев. Тут только он заметил, что с виду им было не больше, чем по двадцати. Но в эту минуту он увидел Гонсалеса, который еще на ходу извинялся за опоздание. «Вот они, наши друзья», — сказал он, подведя Ромбера к молодым людям, и представил их, одного под именем Марсель, а другого под именем Луи. Они лицом оказались похожи, и Ромбер решил, что это родные братья. «Ну вот», — сказал Гонсалес, — «теперь вы познакомились. Осталось только обговорить дело». Марсель, а может Луи, сказал, что их смена в карауле начинается через два дня, что продлится она неделю и важно выбрать наиболее подходящий день. Их пост из четырех человек охраняет западные ворота, двое из постовых — кадровый и военный. И речи быть не может о том, чтобы посвятить их в операцию. Во-первых, это народ ненадежный, а во-вторых, в таком случае вырастут расходы. Но иногда их коллеги проводят часть ночи в здешнем помещении одного знакомого им бара. Марсель, а может Луи, предложил по этому Ромберу поселиться у них, это рядом с воротами, и ждать, когда за ним придут. Тогда выбраться из города будет несложно, но следует поторопиться, потому что поговаривают, будто в ближайшие дни установят усиленные наряды с наружной стороны». Ромбер одобрил план действий и угостил братьев своими последними сигаретами. Тот из двух, который пока не раскрывал рта, вдруг спросил Гонсалеса, улажен ли вопрос с вознаграждением, и нельзя ли получить аванс. «Не надо», — ответил Гонсалес. «Это свой парень. Когда все будет сделано, тогда и заплатят». Договорились о новой встрече. Гонсалес предложил послезавтра пообедать в испанском ресторане, а оттуда можно будет отправиться домой к братьям-стражникам. «Первую ночь, хочешь, я тоже там переночую?» — предложил он Рамберу. На следующий день Рамбер, поднимавшийся в свой номер, столкнулся на лестнице с Тару. «Иду, Крия», — сообщил Тару. «Хотите со мной?» «Знаете, мне всегда почему-то кажется, будто я ему мешаю», — нерешительно отозвался Рамбер. «Не думаю, он не часто вас говорил». Журналист задумался. «Послушайте-ка», ка сказал он если у вас к вечеру пусть даже совсем поздно выпадет свободная минутка лучше приходите оба в бар сюда в отель но это уж будет зависеть от него и от чумы ответил Тару однако в 11 часов оба ире и Тару входили в узкий тесный бар отеля. Человек тридцать посетителей толклись в маленьком помещении, слышался громкий гул голосов. Оба невольно остановились на пороге. После гробовой тишины зачумленного города их даже ошеломил этот шум. Но они сразу догадались о причине такого веселья. Здесь еще подавали алкогольные напитки. Рамбер, сидевший на высоком табурете в дальнем углу перед стойкой, помахал им рукой. Они подошли, и Тару хладнокровно отодвинул в сторону какого-то в меру расшумившегося соседа. «Алкоголь вас не пугает?» «Нет, напротив», — ответил Тару. Рио втягивал ноздрями горьковатый запах трав, идущей из стакана. Разговор в таком шуме не клеился, да и Рамбер, казалось, интересуется не ими, а алкоголем. Доктор так и не мог решить, пьян журналист или еще нет. За одним из двух столиков, занимавших все свободное пространство тесного бара, сидел морской офицер с двумя дамами, по правую и левую руку, и рассказывал какому-то краснолицему толстяку четвертому в компании об эпидемии ТИФа в Каире. «Лагеря», — твердил он. «Там устроили для туземцев специальные лагеря, разбили палатки и вокруг выставили военный кордон, которому был дан приказ стрелять в родных, когда они пытались тайком передать больному снадобье от знахарки. Конечно, мера, может, суровая, но справедливая». О чем говорили за другим столиком, чересчур элегантные молодые люди разобрать было нельзя, и без того непонятные отдельные фразы терялись в рубленном ритме «Сент-Джеймс-Инфирмери» «Больница Святого Якова», английский, рвавшимся из проигрывателя, вознесенного над головами посетителей. «Ну как, рады?» — спросил Рио, повысив голос. «Теперь уж скоро», — ответил Рамбер. «Возможно, даже на этой неделе». «Жаль!» — крикнул Тару. «Почему жаль?» — Тару оглянулся на Рио. — Но знаете, — сказал доктор, — Тару считает, что вы могли бы быть полезным здесь, и потому так говорит, но я лично вполне понимаю ваше желание уехать. Тару заказал еще по стакану. Ромбер спрыгнул с табуретки и впервые за этот вечер посмотрел прямо в глаза Тару. — А чем я могу быть полезен? — Как это чем? — ответил Тару, неторопливо беря стакан. — Ну, хотя бы в наших санитарных дружинах. Ромбер задумался и молча взобрался на табуретку, лице его приняло обычное для него упрямое и хмурое выражение. «Значит, по-вашему, нашей дружины не приносят пользы?» спросил Тару, ставя пустой стакан и пристально глядя на рамбера «Конечно, приносят, и немало», — ответил журналист. «И тоже выпил». Риа заметил, что рука у него дрожит, и решил про себя. «Да, действительно, рамбер сильно на взводе». На следующий день, когда Ромбер во второй раз подошел к испанскому ресторану, ему пришлось пробираться среди стульев, стоявших прямо на улице у входа. Их вытащили из помещения посетителей, чтобы насладиться золотисто-зеленым вечером, уже приглушавшим дневную жару. Курили они какой-то особенно едкий табак. В самом ресторане было почти пусто. рамбер выбрал тот самый дальний столик, за которым они впервые встретились с Консалесом. Официантке он сказал, что ждет знакомого. Было уже 7:30 Мало-помалу сидевшие снаружи возвращались в зал и устраивались за столиками. Официантки разносили еду, и под низкими сводами ресторана гулка отдавался стук посуды и приглушенный говор. А Рамбер все ждал, хотя было восемь. Наконец дали свет. Новые посетители уселись за его столик, Рамбер тоже заказал себе обед. И кончил обедать в половине девятого, так и не увидев ни Гонсалеса, ни братьев-стражников. Он закурил, а ресторан постепенно обезлюдил. Там за его стенами стремительно сгущалась тьма. Теплый ветерок с моря ласково вздувал занавески на окнах. В 9 часов рамбер заметил, что зал совсем опустело, а официантка с удивлением поглядывает на него. Он расплатился и вышел. Напротив ресторана еще было открыто какое-то кафе. рамбер устроился у стойки, откуда можно было видеть вход в ресторан. В 9.30 он отправился к себе в отель, стараясь сообразить, как бы найти Консалеса, не оставившего ему адреса, и сердце его щемило при мысли, что придется начинать все заново. Как раз в эту минуту, во мраке и сполосованном фарме санитарных машин, Ромбер вдруг отдал себе отчет и впоследствии сам признался в этом доктору Рео, что за все это время ни разу не вспомнил о своей жене, поглощенной поисками щелки в глухих городских стенах, отделявших их друг от друга. Но в ту же самую минуту, когда все пути снова были ему заказаны, он вдруг ощутил, что именно она была осредоточен всех его желаний. И такая внезапная боль пронзила его, что он, сломя голову, бросился в отель, лишь бы скрыться от этого жестокого ожога, от которого нельзя было убежать и от которого ломило виски. Однако на следующий день он с самого утра зашел к Рио спросить, как увидеться с Катаром. «Единственное, что мне остается, — признался он, — это начать все сначала». «Приходите завтра вечерком», — посоветовал Рия. «Тару попросил меня зачем-то позвать Катара. Он придет часам к десяти. А вы загляните в половине одиннадцатого». Когда на следующий день Катар явился к доктору, Тару и Рия как раз говорили о неожиданном случае выздоровления, происшедшем в лазарете Рия. «Один из десяти!» «Повезло человеку», — заметил Тару. «Значит, у него не чума была», — объявил Катар. Его поспешили заверить, что была как раз чума. «Да какая там чума, раз он выздоровел? Вы не хуже меня знаете, что чума пощады не дает». «В общем-то, вы правы», — согласился Ри. «Но если очень налечь, могут быть и неожиданности». Катар хихикнул. «Но это как сказать? Последнюю вечернюю сводку слышали?» Тару, благожелательно поглядывавший на Катара, ответил, что слышал, что положение действительно очень серьезное, но что это в сущности доказывает. Доказывает лишь то, что необходимо принимать сверх меры. «Э, вы же их принимаете». «Принимать-то принимаем, но пусть каждый тоже принимает». Катар тупо уставился на Тару. А Тару сказал, что большинство людей сидит сложа руки, что эпидемия — дело каждого, и каждый обязан выполнять свой долг. Санитарные дружины принимают всех желающих. «Что ж, это правильно», — согласился Катар. «Только все равно зря. Чума сильнее». тогда мы испробуем все, тогда увидим», — терпеливо договорил Тару. Во время этой беседы Рио сидел за столом и переписывал на белокарточки, а Тару по-прежнему в упор смотрел на Катара, беспокойно ерзавшего на стуль. «Почему бы вам не поработать с нами, месье Катар?» Катар с оскорблённой миной вскочил со стула, взял шляпу «Это не по моей части!» и добавил вызывающим тоном. «Впрочем, мне чума как раз на руку. Из какой-то стати я буду помогать людям, которые с ней борются». Тару хлопнул себя ладонью полбу, будто его внезапно осенела истина. «Ах, да, я забыл! Не будь чумы, вас бы арестовали!» Катар даже подскочил и схватился за спинку стула, будто боясь рухнуть на пол. Рия отложил ручку и кинул на него внимательный серьезный взгляд. «Кто это вам сказал?» — крикнул Катар. Тару удивленно поднял брови и ответил. «Да вы сами! Или, вернее, мы с доктором так вас поняли!» И пока Катар в приступе неодолимой ярости лопотал что-то невнятное, Тару добавил. «Да не нервничайте вы так. Уж во всяком случае мы с доктором на вас доносить не пойдем. Ваши дела нас не касаются. И к тому же мы сами, небольшие любители полиции. Оно, присядька. Катар недоверчиво покосился на стул и не сразу решился сесть. Он помолчал, потом глубоко вздохнул. «Это уже старые дела», — признался он. «Но они вытащили их на свет божий. А я надеялся, что все уже забыто». Но кто-то, видать, постарался. Они меня вызвали и велели никуда не уезжать до конца следствия. Тут я понял, что рано или поздно они меня зацапают. «Дело-то серьёзное?» — спросил Тару «Всё зависит от того, что понимать под словом «серьёзное». Во всяком случае, не убийство. Тюрьма или каторжные работы?» Катар совсем приуныл. «Если повезёт, тюрьма». Но после короткой паузы он живо добавил. «Ошибка вышла! Все ошибаются!» Только я не могу примириться с мыслью, что меня схватят, все у меня отнимут и дом, и привычки, и всех, кого я знаю». протянул Тару. Значит, поэтому вы и решили повеситься?» «Да, поэтому». «Глупо, конечно, все это». Тут поднял голос молчавший до сих пор Рия и сказал, что он вполне понимает тревогу Катара, но, возможно, все еще образуется. «Знаю-знаю, в данный момент не бояться нечего». «И так я вижу, вы в дружину поступать не собираетесь», — заметил Тару. Катар судорожно мял в руках шляпу и скинул на Тару боязливый взгляд. «Только вы на меня не сердитесь!» «Господь с вами!» — улыбнулся Тару. «Но хотя бы постарайтесь не распространять ради вашей же пользы чумного микроба!» Катар запротестовал. Вовсе он чумы не хотел, она сама пришла, и не его вина, если чума его устраивает. И когда на пороге появился Рамбер, Катар энергично добавил. «Впрочем, я убежден, все равно ничего вы не добьетесь!» От Катары Рамбер узнал, что тому тоже неизвестен адрес Гонсалеса, но можно попытаться снова сходить в первое кафе, то маленькое. Решили встретиться завтра. И так как Риэ выразил желание узнать результаты переговоров, Рамбер пригласил их стару зайти в конце недели прямо к нему в номер в любой час ночи. Наутро Катары и Рамбер отправились в маленькое кафе и велели передать Гарсио, что будут ждать его нынче вечером, а в случае какой-либо помехи — завтра. Весь вечер они прождали зря. Зато на следующий день Гарсио явился. Он молча выслушал рассказ о злоключениях Рамбера. Лично он не в курсе дел, но слыхал, что недавно оцепили несколько кварталов и в течение суток прочесывали там все дома подряд. Очень возможно, что Гонсалесу и братьям не удалось выбраться из оцепления. Все, что он может сделать, это снова свести их с Раулем. Ясно, навстречу раньше, чем через день-другой рассчитывать не приходится». «Видно, надо начинать все сначала», — заметил рамбер. Когда Ромбер встретился с Раулем на условленном месте, на перекрестке, тот подтвердил предположение Гарси, все нижние кварталы города действительно оцеплены. Надо бы попытаться восстановить связь с Гонсалесом. А через два дня рамбер уже завтракал с футболистом. «Вот ведь глупость какая», — твердил Гонсалес. «Мы должны были договориться, как найти друг друга». Того же мнения придерживался и рамбер «Завтра утром пойдем к мальчикам, попытаемся что-нибудь устроить». На следующий день мальчиков не оказалось дома. Им назначили свидание на завтра, в полдень, на лицейской площади. И Тару, встретивший после обеда рамбера был поражен убитым выражением его лица. — Не ладится? — спросил Тару. — Да, от тебе и начали сначала, — ответил рамбер И он повторил свое приглашение. — Заходите сегодня вечером. Вечером, когда гости вошли в номер рамбера хозяин лежал на постели. Он поднялся и сразу же налил приготовленные заранее стаканы. Рие, взяв свой стакан, осведомился, как идут дела. Журналист ответил, что он уже заново проделал весь круг, что опять вернулся к исходной позиции, что скоро у него будет ещё одна встреча, последний Выпив, он добавил. «Только опять они не придут». «Не следует обобщать», — сказал Тару. «Вы её ещё не раскусили», — ответил Рамбер, пожимая плечами. «Кого её?» «Чуму». протянул Рие. «Нет, вы не поняли» что «чума» — это значит начинать всё сначала. Ромбер отошёл в угол номера и завёл небольшой патефон. «Что за пластинка?» — спросил Тару. «Что-то знакомое». Ромбер сказал, что это Сан-Джеймс-Инфирмари. Пластинка ещё продолжала вертеться, когда вдали послышалось два выстрела. «По собаке или по побеглица убьют», — заметил Тару. Через минуту патефон замолчал, и совсем рядом прогудил клаксон санитарной машины, звук окреп, пробежал под окнами номера, ослаб и, наконец, затих вдали. — Занудная пластинка, — сказал Ромбер, — и к тому же я прослушал ее сегодня раз 10 Она вам так нравится? — Да нет, просто другой нет. И добавил, помолчав. — Говорю же вам, что это значит начинать все сначала. Он осведомился у Рио, как работают санитарные дружины. Сейчас насчитывается уже пять дружин, есть надежда сформировать еще несколько. Журналист присел на край кровати и с подчеркнутым вниманием стал рассматривать свои ногти. Рио приглядывался к коренастой сильной фигуре Ромбера и вдруг заметил, что Ромбер тоже смотрит на него. «А знаете, доктор, — проговорил журналист, — я много думал о ваших дружинах, если я не с вами, то у меня на то есть особые причины. «Не будь их, думаю, я охотно рискнул бы своей шкурой. Я ведь в Испании воевал». «На чьей стороне?» спросил Тару. «На стороне побежденных». Но с тех пор я много размышлял. «О чем?» осведомился Тару. «О мужестве». «Теперь я знаю, человек способен на великие деяния, но если при этом он не способен на великие чувства, он для меня не существует». «Похоже, что человек способен на все», — заметил Тару. «Нет-нет, он не способен долго страдать или долго быть счастливым. «Значит, он не способен ни на что дельное». Ромбер посмотрел поочередно на своих гостей и спросил. «А вот вы, Тару, способны вы умереть ради любви?» «Не знаю, но думаю, что сейчас нет, не способен. Вот видите. А ведь вы способны умереть за идею. Это невооруженным глазом видно. Ну а с меня хватит людей, умирающих за идею. Я не верю в героизм. Я знаю, что быть героем легко, и я знаю теперь, что этот героизм губителен». «Единственное, что для меня ценно, — это умереть или жить тем, что любишь». Рио внимательно слушал журналиста. Не сводя от него глаз, он мягко проговорил. «Человек — это не идея, Ромбер». Ромбер подскочил на кровати, он даже покраснел от волнения. «Нет, идея! И идея не бог весь какая! Как только человек отворачивается от любви! А мы-то как раз не способны любить! Примиримся же с этим, доктор! Будем ждать!» Пока не станем способны. Если и впрямь это невозможно, подождем всеобщего освобождения, не играя в героев. Дальше этого я не иду». Рия поднялся со стула. Лицо его вдруг приняло усталое выражение. «Вы правы, Рамбер. Совершенно правы. И ни за какие блага мира я не стал бы вас отговаривать сделать то, что вы собираетесь сделать, раз я считаю, что это и справедливо, и хорошо. Однако я обязан вам вот что сказать. Причем тут в сущности героизм? Это не героизм. «Обыкновенная честность. Возможно, эта мысль покажется вам смехотворной, но единственное оружие против чумы — это честность». «А что такое честность?» — спросил Рамбер совсем иным серьезным тоном. «Что вообще оно такое, я и сам не знаю. Но в моем случае знаю. Быть честным значит делать свое дело». «А вот я не знаю, в чем мое дело!» — яростно выдохнул Рамбер. «Возможно, я не прав, выбрав любовь». Ри обернулся к нему. «Нет, не думайте так, — силой произнес он. — Вы правы!» рамбер поднял на них задумчивый взгляд. «По-моему, вы оба ничего в данных обстоятельствах не теряете. Легко быть на стороне благого дела». Рио допил вино. «Пойдем, — сказал он Тару. — У нас еще много работы». Он первым вышел из номера. Тару последовал за ним до порога, но, видимо, спохватился, обернулся к журналисту и сказал... «А вы знаете что жена женаияя находится в санатории в нескольких сотнях километров отсюда рамбер удивленно развел руками но та уже вышел из номера на завтра рано утром рамбер позвонил доктору вы не будете возражать если я поработаю с вами пока мне не представится случай покинуть город на том конце провода помолчали а затем конечно рамбер спасибо вам